Глава 13. Вилла Лисис. Капри, Италия. «Удивлена, что ты вообще жива», — буркнула Шарлотта, когда Люси появилась возле столика у бассейна, где они с Оливией заканчивали обедать. Глава раскалывается. «Вообще-то я себя отлично чувствую», — сказала Люси, привирая процент Федок на тысячу. Оливия посмотрела в налитые кровью глаза Люси и усмехнулась. «Это совершенно не похоже на тебя, Люси. Исчезнуть, не предупредив нас, и всю ночь отжигать на яхте. В итоге я узнаю о том, где ты, от Мордыхая. А тебе ведь известно, что этого барона язык как помело». Ворчала Шарлотта, поглощая последний кусок баклажанов, пармиджана. «Шарлотта, ему нечего обо мне рассказать. Я всего лишь была на девичнике Уизе. Это моя святая обязанность». «А ее святая обязанность — подумать о твоем благополучии. Ты моложе всех ее подружек. Извини, но я тоже не вчера родилась». «Вряд ли вы всю ночь на борту суперяхты играли в настольные игры», — съязвила Шарлотта. Оливия наклонилась к Люсе. «До меня дошел слух, что там были горы чистого колумбийского кокаина, а друзья Изабель наняли стриптизеров, одетых как ниндзя». «Ниндзя? Не было никаких наркотиков, только фэшн. А стриптизерами оказались Дольфи и его приятеля», — отмахнулась люси пытаясь казаться равнодушной. Однако в душе она встревожилась — что не может ничего вспомнить о вечере после определенного момента. Ее соседка по комнате у Брауни по выходным возвращалась на бровях, утверждая, что ни черта не помнит. Но Люси никогда не верила, что такое возможно. До сегодняшнего дня. «А что еще за фэшн?» — с подозрением спросила Шарлотта. На ехте нас ждали забавные дизайнерские костюмы от кутюр, и каждая выбрала себе наряд. Мне досталось винтажное бюстье, которое изначально шили для турмадонны Blond «Блонд «А так мы просто пели в караоке и ели кексы», — объяснила Люся. Шарлотта с сомнением посмотрела на нее. счастью, ты цела. А то непонятно, как бы я оправдалась перед твоей матерью. Так, мы с Оливей пошли в парикмахерскую на укладку. Ты явно забыла, что мы договорились на час». «Ой», — вздохнула Люся, закатывая глаза. «Ладно, закинь в себя хоть какую-то еду и прими горячую ванну. Но времени уже в обрез». На церемонию надо выезжать не позднее четырех, а сейчас почти половина второго. Бог знает, сколько времени над нами будут корпеть эти итальянские стилисты. Если к тому времени, как мы вернемся, ты оденешься и будешь готова, я помогу с укладкой. Чуть мягче сказала Шарлотта, поднимаясь из-за стола. Оливия наклонилась и похлопала Люси по плечу. «Томатный сок с сырым яйцом. Это вернет тебя к жизни. Закажу на выходе». Люси рухнула на стул и нацепила солнцезащитные очки, чувствуя приближение мигрени. Несколько визжащих немецких детей пробежали через сад и прыгнули в бассейн бомбочкой. Взрыв-брызг вызвал воспоминания о прошлой ночи. Она была в бассейне на яхте, на верхней палубе. У кого-то из девушек облизывали пальцы ног, но, слава богу, не у нее. И вдруг Люся вспомнила, что видела Джорджа. Он определенно находился там. «Это был он в костюме осла?» Да. Волосы на его затылке слегка взмокли от долгого пребывания в пушистой маске. Люся знала это, потому что гладила его по голове во время танца, прямо перед тем, как пришлось смыться в ванную, где ее вывернул наизнанку. Да, так все и было. Кошмар. Он видел, как ее рвало? Она сказала ему что-то идиотское, о чем будет сожалеть до конца жизни. Над этим вопросом Люся размышляла, и три часа спустя, когда подъехала к воротам виллы Лисис на торжество, которые все предвкушали и бесконечно обсуждали. На свадебную церемонию. Каждое новое мероприятие, от прекрасного обеда в пляжном клубе и божественного ужина в древнем гроте до эксклюзивной экскурсии на виллу Лачевске и грандиозного банкета в монастыре XIV века оказывалось более зрелищным, чем предыдущее. Как, черт возьми, Изабель собирается превзойти все это? Но Изабель не разочаровала. Вилла Лисис располагалась в наиболее выигрышном месте на всем Капре. Удлиненный дом на восточном берегу острова, высоко на горе, был данью уважения Людовика XVI и классической греческой архитектуре, сионическими колоннами, украшенными прожилками золотой мозаичной плитки и мраморными ступенями во весь фасад. Лестница вела вниз к круглому саду с высокими деревьями, которые обрамляли великолепный вид на море, потрясающие скалы и Марину Гранде вдали. Сегодня все выглядело так, будто Господь просыпал с небес миллионы семян на поместье. Вилла утопала в цвету. Буйное разноцветие царило на земле, цветы тянулись крыши, выглядывали из каждой щели и каждого уголка. Белые розовые дельфиниумы нависали над большим портиком. Камелии и стефанотисы обвивали каждую колонну. Миллионы лепестков роз покрывали террасу перед домом, создавая эффект «омбре». Лепестки постепенно меняли оттенок от белого до ярко-розового и пурпурного в центре, где образовывали контур цветка лотоса. На этом роскошном ковре из цветов сотни золотых стульев из мастерской Джорджа Хепп Луайта аккуратно расставили по спирали, заканчивающейся в самом центре у лотоса. Как будто гигантская мандала из лепестков роз. Вы представляете, сколько цветов понадобилось, чтобы украсть весь сад? Остались ли на планете еще розы? Или ради этого... Все их общипали», — сказала Оливия, недоверчиво качая головой. «Это за грани разумного. Одни только цветы, должно быть, стоили семье и забыли несколько миллионов», — предположила Шарлотта. «Ну, владеет крупнейшим заводом по производству пластика на Тайване. Так что я не стала бы сильно переживать за их деньги», — пошутила Оливия. «Корю себе за то, что не додумалась осветить эту свадьбу для Амьюс Буш. Интересно, кто отхватил эксклюзив?» «Видели кого-нибудь из ВОК или Харперс Базар? Или Таун энд Кантри? Или даже Эль Декор?» Размышляла слух Шарлотта, ставя себя на место конкурента и наблюдая за армией, одетых в черное, видеооператоров, пилотирующих, похожие на летающие тарелки дроны. Они кружили над виллой, запечатлевая каждый момент события с разных точек. «Изабель слишком оберегает свою частную жизнь, чтобы позволить СМИ освещать ее праздник?» «Разве ты не видела в письме, что нас просили не публиковать фотографии в социальных сетях?» — напомнила Люся двоюродной сестре. Рядом с ними внезапно появилась Розмари Зао в вечернем платье золотой парчи с огромными гофрированными рукавами и проворковала. «Люси, давай сделаем селфи, я выложу его в Витчат». «Миссис зау я была бы счастлива сфотографироваться с вами, но нам вроде как запрещено публиковать что-либо» ответила люся что за чушь я просто не стану отмечать наше местоположение никто и не узнает что мы на свадьбе забыли ты прелестно выглядишь в этом платье алан вен да спросила розмари любую с темно алым платьем люси длиной до середины икры с полупрозрачными плесированными вставками которые при движении образовывали красивые складки нет это морган Алефей. -э как как никогда не слышала француз вообще то она «Аргентинка, но живет в Нью-Йорке». Это название бренда, а имя дизайнера Лилиана Касабаль. У нее великолепный бутик в Сохо, то есть к югу от Хьюстон-стрит. «Ты знаешь всех самых крутых дизайнеров. Если бы у меня была дочь, я бы хотела, чтобы она одевалась, как ты». Похвалила ее Розмари. Шарлотта, которая выглядела довольно импозантно в своем желтом платье с кружевом мелкую мушку от Оскара де Лоренте, И колье в четыре нитки жемчуга, у матери, окинула Розмари азарным взглядом. «А кто дизайнер вашего платья? Алексис Каррингтон?» Розмари громко ахнула и шутливо шлепнула Шарлотту по руке. «Как ты догадалась? Это винтажный Нолан Миллер. Я купила его на благотворительном аукционе. Мне сказали, что Джоан Коллинс на самом деле надевала его на съемках Династии, Вроде в эпизоде, когда Блейк пытался задушить ее». Знаменитый эпизод с удушением в потрясающем платье. Таком потрясающем, что и словами не выразить. «Не кажется, вам достанется первый приз за самый оригинальный наряд миссис Зао. заметила Оливия. «Ох, тебе тоже надо выдать приз», довольно неубедительно сказала Розмари, пытаясь понять, что же надето на Оливии. Та явилась в асимметричном черном платье от японского бренда «Комде Гарсон», которое выглядело так, будто его изрезали ножницами. После того, как Розмари заставила всех позировать для доброй сотни снимков, Люси спросила как можно небрежнее. «А где Джордж?» «Ой, разве ты не знаешь? Он один из шаферов». Дольфи попросил его об этом в последнюю минуту, потому что его другу Колби, ну тому и сдался, пришлось отправиться в больницу. Он сломал себе член. «Сломал себе что?» У Шарлотты чуть глаза из орбит не вылезли. Она сомневалась, что расслышала правильно. Член, пенис, короче, дружка своего. Да, очевидно, Колби принял слишком много виагры на яхте прошлой ночью. И его член так распух, что застрял в костюме осла, и все из-за какой-то девицы. Я не знаю подробностей, но вроде как Колби отвезли в больницу в Неаполе, чтобы откачать излишек крови члена. Люси закрыла рот рукой, как будто была шокирована, но на самом деле пыталась удержаться от приступа смеха. Она знала, что если посмотрит на Шарлотту, то заржет. «Я очень надеюсь, что мальчик поправится», сказала Оливия с абсолютно непроницаемым лицом. «Кто поправится? Изабель в порядке?» спросила Мерседес Ортис, внезапно материализовавшаяся рядом вместе с сестрой. «Изабель в порядке», успокоила ее Розмари. Просто школьный приятель Дольфи из Техаса сломал себе. «О боже, вы выглядите невероятно!» воскликнула Шарлотта, не дав Розмари окончить фразу до конца жизни она не желала более слышать из уст Розмари это слово, если только не применительно к членам жюри какой-нибудь партии или чему-то в этом духе. Да, просто шикарные вечерние туалеты, вторила Оливия, восхищаясь сестрами. Те блистали в дополняющих друг друга оттенках лилового шелка, украшенного замысловатым бисером и страусенными перьями. Дайте угадаем, Элисааб? спросила Розмари. «Валентина!» — хором воскликнули Мерседес и Палома, похоже, оскорбленная, что Розмари осмелилась упомянуть какого-то другого кутюрье. Оливия тайком повернулась к Люсе. «Ты когда-нибудь расскажешь мне, что на самом деле произошло на той яхте?» Прежде чем Люси смогла сформулировать внятный ответ, ее в буквальном смысле спас звонок, вернее, перезвон, Вереница шаферов в голубовато-серых льняных костюмах во главе с Джорджем вышла из виллы, звеня старинными тибетскими колокольчиками и призывая гостей занять свои места. Наблюдая за Джорджем, провожающим пожилых гостей на свои места, Люся отчаянно пыталась вспомнить одну вещь. Если не он был в костюме осла прошлой ночью. Был ли он вообще на вечеринке? Или ей и это тоже приснилось? После того, как все расселись по спирали на балконе с видом на сад, появилась женщина в серебристом платье с глубоким вырезом. Она подняла скрипку, сыграла несколько первых нот мелодии. И тут в саду показался Дольфи со своими родителями. Внезапно воздух наполнили звуки оркестра, аккомпанирующего скрипачки. Она исполняла любовную тему Эйниум Мрикони» из нового кинотеатра «Парадиза», в то время как троица медленной царственной походкой двинулась к собравшимся гостям. Графиня не могла сдержать слез, идя под руку с сыном, одетым с иголочки, сшитым на заказ смокинги от батистони. Они подошли к цветку лотоса в центре спирали, где Оден Бип, потрясающе красивый в темно-синем жаккардовом шервани, ждал, чтобы поприветствовать их. Наступила тишина, пока граф и графиня занимали места, а затем послышались первые аккорды фортепиано, доносящиеся с террасы чуть ниже. Некоторые из гостей начали взволнованно перешептываться. Это Лан-Лан за инструментом». Затем из-за высоких деревьев показался босой мужчина в льняной тунике и льняных брюках с аккордеоном. Они вместе с Лан-Ланом исполнили дуэтом потрясающе красивую тему Луиса Бакалова из фильма «Почтальон». Полдюжины подружек-невесты, стоящих наверху, начали спускаться. И в этот момент Изабель выпорхнула через парадную дверь под руку с отцом, а вместе они сошли по ступеням и изящно заскользили по спиральному проходу. «Как гениально, Мерси! Специально, чтобы пройти мимо каждого гостя и чтобы каждый мог полюбоваться ее платьем!» прошептала Палома Орти с сестре. «Но что на ней надето? Похоже на картофельный мешок?» проворчала Мерседес. Люси была категорически несогласна. Изабель выглядела совершенно изысканно в белом открытом платье из атласа, с изящными складками чуть ниже корсажа, переходившими в длинный шлейф. Люся сразу узнала платье по черно-белой фотографии журнала, который Изабель приколола к зеркалу еще в детстве, в квартире на парковеню. Это был портрет Одри Хепберн. в том же платье от Живанши, сделанное в 1955 году. «Интересно, это винтажное платье? Или кто-то воссоздал его для Изабель?» Подумала Люси. Люся решила, что Изабель сделала блестящий выбор — остановившись на изысканной простоте. Волосы, собранный высокий пучок, минимальный макияж, подчеркивающий естественное сияние кожи после недели на солнце. Никаких драгоценностей, кроме семейной реликвии, помолвочного кольца с изумрудом, принадлежавшего бабушке Дольфе. В руках Изабель сжимала простой букетик белых пионов. Среди величия виллы, обилия ярких цветов и в окружении гостей, одетых в самые модные наряды, невеста выделялась непринужденной элегантностью. Пристрастие Изабель к простоте отразилось на церемонии. Оден произнес краткую речь о родственных душах, которые на самом деле являются половинками одной души, а потом рассказал трогательную историю, как на его глазах чувства Изабель и Дольфи последние несколько лет крепли не на гламурных мероприятиях на красной ковровой дорожке или самых крутых вечеринках, а в тихие повседневные моменты партнерской йоги, голодании на соки и занятия по фитотерапии. Затем новобрачные обменялись клятвами и кольцами, и на ступенях виллы хор евангелистов исполнил в твоих глазах Питера Габриэла сопровождение сопровождении группы барабанщиков. Изабель и Дольфи держались за руки и смотрели друг другу в глаза на протяжении всей песни. По их лицам текли тихие слезы, что, в свою очередь, будоражило большую часть гостей. Люся подумала, что никогда не видела ничего более романтичного. Пение закончилось, но барабаны все еще звучали, и тогда Оден громко воскликнул. «Объявляю вас мужем и женой!» Толпа взревела от восторга. Молодожены закружились в танцы под ритм барабанов, и к ним присоединилась остальная часть гостей. Султан Шапинанго вскочила с места, пристроившись в импровизированный паровозик вместе с членами семьи Дольфи. Жених и невеста танцевали все ближе и ближе к старинной карете, запряженной лошадьми. Она стояла у подножия лестницы. Прежде чем сесть в карету, Дольфи обернулся, Лукаво улыбнулся толпе и сказал, «Ну, все, церемония окончена, а теперь давайте отжигать».